Голова семнадцатая. Клещ. Массивная стальная дверь бара «Сталкер» тяжко содрогалась под моими ударами. Вот уж не думал, что придется вернуться сюда так скоро. Сначала я лупил по двери кулаками, потом, решив, что произвожу слишком мало шума, развернулся спиной, чтобы добавить подкованными каблуками армейских ботинок. Однако в этот момент громыхнуло, наконец, тюремное окошечко в двери, и через амбразуру на меня подозрительно уставился темный вышибалок-космонавт. «Здорово, организм!» — бодро поприветствовал его я. «Как настроение?» «Было не очень, пока ты не появился», — задумчиво проговорил космонавт, пожирая меня мрачным взглядом. «Сам пришел, значит». Он помолчал, продолжая оценивающе разглядывать меня. Не боишься радиоактивное мясо? С чего мне тебя бояться? Миролюбиво ответил я. Ты ж не бледная спирохета. Смелый сволочь, констатировал Вышебала. Зачем пришел-то? Прощение просить? Прощение просить? Энергично закивал я. С клещом желаю перетереть. «В ножки упасть, повиниться за свое плохое поведение. Мы с вами вроде редко ссоримся. Хочется, чтобы и дальше так было». «Ага», — сосредоточенно сказал космонавт и затих. «Меня адски мучает вопрос, чем они там занимаются у себя за дверью, всегда замолкая секунд на пятнадцать, прежде чем впустить внутрь хемуля. Прикладываются к фляжке с коньяком, что ли, для храбрости?» «Так что, впустишь, братский организм?» Как обычно, я потерял терпение первым. «Пускай давай, не тяни слонопотама за лапу!» «Автомат сдает для начала». Космонавт, видимо, уже завинтил крышечку на фляге и теперь снова был готов к активным переговорам. «А там посмотрим, как с тобой поступить». Ну да, именно это я имел в виду, когда говорил стрелку, что хренос два мы сумеем самостоятельно попросить темных о приюте, используя оружие. В бар с оружием нельзя, это неприложный закон, просто не впустят. В любой бар в пределах первого защитного кольца с оружием нельзя, даже военным, если только это не облава. Иначе бары давно превратились бы в скотобойни, а уж бар-сталкер в первую очередь. Народ вокруг зоны обитает гордый и нервный. Нельзя ему давать между собой сцепляться насмерть, если владельцы бара желают мира и процветания. А если уж кому-нибудь, как тому страусу, не втерпешь сплясать со своим врагом, случайно встреченным в сталкере, Знойная латиноамериканская танго с гранатовым соком в финале. Так для подобных торопык существует задний двор бара бывшего магазина хлеб, посыпанный гравием. Убедившись, что у меня нет при себе ни ножа, ни гранат, ни другого оружия, космонавт откинул массивный стальной засов. Прежде чем позволить мне переступить порог... он через приоткрытую дверь зорко осмотрел окрестности на предмет моих подельников, засевших в засаде. Убедившись, что я пришел совершенно один, он малость приободрился. Заложив засов за моей спиной и сжимая в правой руке ремни двух автоматов, своего и моего, левой он сгреб меня за грудки. «Ну что, собака дохлая!» — радостно проговорил он. «Теперь ты нам за все ответишь». Пойдем, клеш тебя ждет, не дождется. Тереть вам придется долго. Предъяв на тебя уж больно много выписано. Он отпустил меня, но лишь для того, чтобы ухватить снова, теперь за шиворот и подтолкнуть к лестнице. Пшел. Я сделал все так, как пять минут назад научил меня стрелок. Резко разжал руку и небольшой артефакт на ощупь похожий на кольцо из мягкой резины. который я до этого стискивал в ладони, выстрелил прямо в лицо вышибали вонючее и мутное облако наподобие грибных спор. Раздался не громкий хлопок, и обездвиженный космонавт повалился навзлечь головой вниз, за грохотав по ступенькам в подвал. Отличная штука, подписываюсь. В диверсионном спецназе ребята за такую что угодно отдали бы. Жаль у нас не водится. Стрелок притащил ее с собой из другой реальности. Специальная разработка таможенного военного ведомства на основе одного из феноменов зоны. Забросив оба автомата за плечо, я быстро откинул засов и, выскунувшись наружу, энергично замахал свободной рукой. От угла соседнего здания отделился патогеноч. со всех ног кинулся ко мне, хрустя разбросанными по тротуару осколками стекла из бывшей витрины магазина. За ним выскользнули Динка, Енот и Гусь. Муха прикрывал продвижение в хвосте, поглядывая, чтобы темный патруль случайно не нарисовался за спиной и не заинтересовался нашими перебежками. Где-то совсем рядом раздался выстрел из снайперской винтовки, затем еще два. Я сделал стойку, навострив уши, но тут же определил, что искаженный расстоянием звук донесся из-за соседней многоэтажки. Огневые точки темных палили определенно не по нам, а вот по кому — это был вопрос дня. Похоже, твари из параллельного пространства преследовали нас по пятам, и дежурным появление на их территории таких вторженцев не очень-то понравилось. Когда все наши оказались внутри служебного входа бывшего магазина «Хлеб», я снова заложил засов. Кроме того, дверь была оборудована запорным штурвалом, видимо, на случай осады или других непредвиденностей. Муха навалился на него и закрутил. Вверху и внизу массивного броневого листа, изображавшего дверь, тяжко громыхнули дополнительные запоры. Теперь эту дверь невозможно было ни не выбить без тяжелой строительной техники, ни отжать. Мы двинулись вниз, равнодушно перешагивая через распростертого на ступеньках неподвижного космонавта. Невезет парню в последнее время, все равно как когда-то храпу покойному. Как не свидимся, так он то по морде получит, то по яйцам, то с лестницы загремит. Нервная работа у человека можно только посочувствовать. С лестницы я, прежде чем показаться в общем зале, свернул к туалету и оружейной комнате, где темные запирали на замок автоматы и дробовики с данными сталкерами на входе. За решеткой оружейки маялся на табурете местный бродяга бизон, на сегодня отряженный клещом охранять этот важный пост. Бизону было скучно, от нечего делать он отсоединил от своего обакана магазин. Вылущил врастеленную на коленях бандану патроны и теперь, пересчитав наличные боеприпасы, глубокомысленно вгонял их обратно в рожок. Занятие это оказалось настолько увлекательным, что темный охранник не сразу заметил, как я выскунулся из угла. Пришлось даже не громко свистнуть, чтобы привлечь его внимание. Со всей м расспустил своих грозных бойцов батя клещ, зла не хватает. Подняв голову, братишка Бизон обнаружил, что прямо ему в лоб направлено дуло колоша, которое я аккуратно просунул между прутьев решетки. Дурацкая ситуация, правда? посочувствовал я ему. Не позавидуешь. Валы, но брось зашибу. Он еще размышлял долю секунды, но играть в героя не стал. Очень вредно это, когда тебе приветливо улыбается автоматное жерло, наставленное каким-нибудь отморозком вроде хемуля. Не сводя взгляда с дула, темный послушно положил свою дуру на пол и снова выпрямился на табуретке. Боец-образец, похвалил я. Теперь выходи из клетки. Дело есть на сто рублей. Бизон медленно поднялся, и патроны, скатившись с его колен, поскакали по цементному полу. Стараясь не делать резких движений, неторопливо приблизился к решетке. Чуть дрожащими руками принялся отпирать дверь, сваренную из ребристых металлических прутьев. У него не было никакой возможности рыпнуться. В этой комнатке негде было укрыться, негде залечь. Если бы мне что-то не понравилось в его поведении, я расстрелял бы в него весь магазин и ни разу не промахнулся бы, что характерно. Поэтому охранник оружейной комнаты перемещался так аккуратно, словно пробирался по пасеке между ульев с растревоженными пчелами. После вчерашнего катаклизма темные наверняка понимали, что я с ними, ублюдками, церемониться больше не буду. — Пойдем с нами, прогуляемся, — дружелюбно предложил я, когда он выбрался из своей клетки — О теню возникшей за моей спиной енот, забрав у него ключи, быстро запер оружейку, чтобы ни у кого не возникло желания покрыть себя бессмертной неуведомившей славой. Хватит грустить в одиночестве. Компанию бизону составили муха и гусь, чтобы больше не скучал, а мы с Патагеночем и стрелком направились в общий зал разведать обстановку. Нас тут явно не ждали, вот и ладушки. Вольного народу в этот ранний час в баре было немного. Обычно бродяги начинают стекаться сюда к сумеркам, чтобы переночевать. В углу расположились за высоким столом трое парней из Воли. До старина Обух из чести, век бы его не видать, ковырял алюминиевой вилкой рыбные консервы. Все остальные ушли в зону, едва рассвело, а эти вот подзадержались. Тёмных в зале тоже было не так, чтобы очень много. Днем они обычно уходят по своим делам и собираются в бар ближе к вечеру, но не потому, что им по зарез требуется убежище, а потому что так между ними принято. Священная темная традиция. На вместимость бара «Сталкер» это никак не влияет, поскольку у темных в дальнем конце помещения свой большой стол, за который не пускают никого, кто не относится к их грязному, но гордому племени – даже если бар набит под завязку. В общем, темных в зале было всего ничего. Махмут, Варвар, привет, Варвар, Камбала и бармен, если это можно так назвать, Митя и сам батик Леш тоже был тут, стоял по своему обыкновению, прислонившись к барной стойке, сделанной из старого советского прилавка, скрестив руки на груди и глядя в зал. Куда ж по частенному торговцу деваться из своей штаб-квартиры? Выбрался из кабинета, осталось быть, чтобы лично встретить дорогих гостей. То есть он, конечно, не знал, что мы придем, но встречать все равно пришел. Интуиция. Привет, клещ! Радостно сказал я, вжимая приклад Калашникова в плечо. Новая встреча, новые впечатления. Как жизнь? Хемуль. Без жизни напроговорил он, благоразумно не двигаясь с места. Опять выжил, подонок. «Традиция!» — солидно заметил я. «Когда ж ты уже сдохнешь!» — с тоской произнес предводитель темных. «Под виселицей встретимся!» — заверил я, двинулся к нему по проходу между столами. «Надо же! Какие странные ощущения! Всегда мечтал узнать, каково это — оказаться в баре-сталкер вооруженным. И как оно...» Безо всякого интереса осведомился клещ, косясь на гауссы в руках патогена через стрелка. «Впечатляет». «Таю от наслаждения», — ответил я. Кроме нас, оружие в зале было только у Камбала и Махмуда. Однако их автоматы по-домашнему болтались на шеях, и соревноваться с нами, уже изготовившимися к стрельбе, в скорости темные не могли. Поэтому они правильно истолковали мое движение головой и беспрекословно сложили стволы у ног. Недурственно. Муха с гусем ввели в зал пленного бизона и усадили его за стол для темных, рядом с обезоруженными коллегами. Следом, пыхтя, ввалился енот, волоча за шиворот бесчувственное тело космонавта. За ними в зал вошла Динка. Клещ с любопытством посмотрел на женщину, из-за которой вчера погибла половина темного клана, но даже не изменил позы. Вы космонавта? Досадливо проговорил он. Жить будет, отрезал стрелок. Через полчаса очухается. Клещ окинул внимательным взглядом незнакомого персонажа, и мне показалось, что на мгновение на его лице отразилась растерянность. Не уж то признал. Впрочем, физиономия главаря тёмных сталкеров тут же снова стала равнодушной, и я так и не понял, узнал клещ мечиного или нет, а спрашивать, разумеется, не стал. Зачем мне? Пока Енот с Мухой обследовали подсобные помещения бара, надеясь обнаружить там какого-нибудь спрятавшегося противника, я подошел к варвару. Рад тебя снова видеть, организм, серьезно сказал я, правда рад. Особенно рад видеть тебя в добром здравии и не под конвоем. Тебе что ж ничего не делали за то, что ты нам вчера помог? Криво усмехнувшись, Варвар поднял левую руку, на которой теперь не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного. Там, где они когда-то были, бугрилось теперь коричневое мясо с подсохшей коркой, похоже рану прижигали коленным железом. Ох, же сволочи! «Ничего», — равнодушно сказал Темный. «Могли и убить. Но теперь я вроде все искупил и чист перед обществом. Сижу вот, отдыхаю от переживаний». «Прости, варвар, я нормально все сталкер. Я не ради вас вчера это сделал. Ради себя. Расплатишься хабаром, и будем считать, что никто никому не должен. Заметано». Я кивнул на его искалеченную руку. «А ты им простил?» «А у меня есть варианты. Куда я денусь, если уйду из бара, сталкер?» «Разумно. Нравы у темных дикие, но, будучи темным, никуда не денешься. В одиночку в зоне не прожить, а пути наружу, за периметр, им нет. Тем более, действительно, не убили же. Чего уж теперь права качать?» Муха с енотом снова появились в общем зале. Поскольку пленных с ними не было, стало быть больше в баре никого не обнаружилось. Ну хорошо, парни. Виала проговорил хлещ. Вы крепко взяли нас за жабры, спайдермены хреновые. Дальше чего? Чего хотите с той из под нас? Ничего не хотим, сказал я. То есть до такой степени ничего, что даже самим не верится. Мы у вас тут просто потусим пару часиков, а потом уйдем. Даже оружие отдадим и заплатим за выпитое. Веришь? Не очень. Поморщился темный торговец. А, и ладно. Легко согласился я. Мы же не Господь Бог, чтобы в нас верить. Как говорят в таких случаях наши друзья из американского миротворческого контингента, когда-нибудь мы с тобой будем вспоминать этот день за кружкой пива и смеяться». То есть ничего такого, конечно, не будет, потому что Динку я тебе никогда не прощу, урод хренов. Но если бы ты не устроил похищение моей подруги, мы потом когда-нибудь могли бы вспоминать сегодняшний день и смеяться. Понимаешь? Нет. Суровым отнёл головой клещ. Не понимаю, что за комедию ты тут ломаешь, сталкер. Застал нас врасплох, разоружил, тык банкуй. Но имею в виду разгром нейтрального бара — это уже полный беспредел. Кланам такая хрень очень не понравится. Барсталькер всем нужен. Кому бы жаловаться на беспредел только не тебе, фыркнул я. Не веришь мне значит? А ну и понятно. Осторожный. Я бы и сам не поверил на твоем месте, если бы только... В этот момент сверху донесся тяжелый удар в запертую наружную дверь, и у меня сразу вылетела из головы чепуха, которую я собирался сказать. Удар был не просто тяжелый, он был страшный. Крякнули от напряжения укрепленные дверные петли и стальные запоры. Дверь загудела, как медный колокол. Весело шуршась с потолка посыпалась штукатурка. Если бы только враг у нас сейчас не был общий, закончил я совсем не так, как собирался. Это что? Бомбардировка? Удивился клещ. Воков он нам притащили на хвосте радиоактивное мясо. Это излом. Лаконично пояснил я. Брось, это излом там грохочет. Варвар недоверчиво посмотрел на меня. Где вы вообще его откопали? Ну очень особый излом. Подробностям не вдаваться не хотелось. Это серьезный разговор не на один час, и кроме того, темным знать подробности совершенно ни к чему. Информация в зоне хороших денег стоит, особенно такая. Хемоль, ты последнее время приносишь нам одни неприятности. Уныло проговорил клещ. Традиция, брат. В дверь снова ударили, сокрушительно и оглушительно. И тут же сверху донесся отвратительный скрежет, словно алмазный резак впился в стекло. Бизон чуть не подпрыгнул от неожиданности. Стрелок досадливо закусил губу. Видимо, он надеялся, что под землей, под бетонными сводами и за железными дверями твари не сумеют нас найти. Увы, похоже, мы оказались в осаде, причем твари активно штурмовали наши защитные бастионы. Оружие отдайте! Подал голос Камбала. Если прорвётся, все ведь здесь сдохнем. Если прорвётся, сдохнем в любом случае. Хладнокровно прокомментировал стрелок. Какая разница, подыхать с оружием или без оружия? Грохот наверху усилился. Теперь удары сыпались на несчастную дверь почти непрерывно. К нам явно ломилось не одно существо. В коротких паузах между ударами оттуда доносился скрежет, словно неведомое чудовище скребло металл суперпрочными когтями, и какие-то совсем уж зловещие звуки, уместные скорее в машинном отделении тонущего Титаника, чем в баре Сталкер. Я не удивился бы, если бы узнал, что бронированная дверь бара в настоящий момент перекашивается в несокрушимых петлях. и прогибается, словно сделанное из фанеры. Представить такое было сложновато, но ничем другим объяснить зловещие звуки было невозможно. Внезапно наверху на лестнице что-то блеснуло, приблизительно так же, как защитная сфера Смедовича, которую включал стрелок. С оглушительным лязгом бронированная дверь обрушилась внутрь бара и загрохотала вниз по бетонной лестнице, откалывая от ступеней солидные куски. В обеденный зал хлынуло густое облако цементной пыли. «Дяденьки, можно с вами поиграть?» донесся из непроглядной бетонной дымки, клубящейся за опустевшим дверным проемом, пронзительный и писклявый детский голосок. Наши застыли, как статуи, наведя стволы на вход в зал и через лениво перемешивающиеся слои полевой взвеси, пытаясь различить в глубине коридора смертельного противника. Не застыл один только стрелок. На его лице снова отражалась сосредоточенная и стремительная работа мысли. Похоже, только что произошло нечто, что еще раз перевернуло с ног на голову его соображение о происходящем. «Кажется, я даже догадался, что это было». Световая вспышка наверху, открывшая изломом и монстере путь в бар. У тварей зоны не могло быть сложного оборудования, способного мгновенно высадить в мурованную в бетонную стену створку. А если даже случайно и было, они едва ли сумели бы им воспользоваться. Мыслительного аппарата недостаточно. И теперь срочно внеся коррективы в дальнейшие планы. Папаша начал действовать в соответствии с новой обстановкой. Он медленно снял свою огнестрельную бандуру с шеи и положил ее на пол. «Ты что творишь?» — сквозь зубы поинтересовался я, шариться ли указателем по задымленному дверному проему. Целиться нужно было ниже обычного, ведь изломы изображали детей. А что, если они уже приняли другую форму, И мы попадем им в ноги только разозлив этих демонов. Никому не стрелять, рявкнул стрелок. Лучше вообще бросить оружие. Они будут убивать всех, кто попытается оказать сопротивление. Ты что совсем с катушек съехал? – изумился енот. Потом вдруг ухватил трофейные автоматы за стволы и сунул их темным так быстро, что Папаша даже не успел возразить. Работаем, бродяги, враг у ворот! Вооружившись, Камбала и Бизон заняли боевые позиции напротив двери. Стрелок только сокрушенно покачал головой, но свою гаубицу не поднял. Его примеру, впрочем, никто не последовал. Не те у сталкеров рефлексы, чтобы перед лицом смертельно опасного противника оружием разбрасываться. Дурней нема. «А, -а, -а вот вы где!» — внезапно тоненько донеслось из клубящейся белесой мглы. Поиграем? Не выдержав невероятного напряжения, муха дал длинную очередь в дверной проем по диагонали, перечеркнув его сверху до низу. Полевая мгла ответила молчанием. Если бы в глубине этой белой тучи стоял человек, он был бы уже мертв. Однако мы не услышали шума падения тела. Прошло несколько секунд вязкой, враждебной, звенящей в ушах тишины, а потом медленно вползающее в зал облако пыли яростно взорвалось, словно внутри него заработал мощный вентилятор, и в бар, круша и переворачивая столы, стремительно ворвались изломы. Они так и не увеличились в размерах, по-видимому, им это было ни к чему. Низкорослые твари двигались с такой головокружительной скоростью, что монитор Хопфула захлебывался и покрывался квадратиками пикселей, не в силах удержать их в цели указателя. Сталкеры открыли беспорядочную ураганную стрельбу, но, похоже, она не причиняла Юрким и зломам особого вреда. Большинство пуль в мутантов просто не попало. В такой кутерьме у нас было гораздо больше шансов положить друг друга, чем атакующих тварей зоны. Мимо меня мелькнула широкая размытая молния с треском вонзившаяся в неистово вопящего и палящего из автомата муху. Нет, это был не электрический разряд, а разогнавшийся излом, злобный кровожадный карлик, весящий больше взрослого мужика – испособный долбить в бронированную дверь так, чтобы она выгибалась от тяжелых ударов. Сбитый с ног муха полетел вверх тормашками через барную стойку, а паренек излом, круто развернувшись, мгновенно атаковал обстрелявшего его камбалу. Крупнокалиберные попадания все-таки затормозили мутанта. Я даже сумел различить, как пули из колошар рвут в клочья его ветровку на груди. Веером разбрызгивая микроскопические капли радиоактивной крови, а также заметил, что правая рука у него теперь напоминает знаменитую трезубица Злома. Все-таки сказались гены предков. Однако в следующую долю секунды адский мальчик дотянулся до темного сталкера и, подпрыгнув одним движением уродливой клюшни, переломил ему шею. Даже в воцарившемся оглушительном гвалте я отчетливо услышал, с каким омерзительным щелчком лопнули шейные позвонки. Глаза Камбала подернулись смертной пеленой, закатились, и он мягко рухнул на пол, повалив последний уцелевший в потасовке стол, к тому моменту все еще стоявший вертикально. Сцепив зубы, я ударил в спину излому из своего автомата, еще больше попортив ему курточку. В общем-то с самого начала было ясно, что пощады не будет, и что стрелок поступил глупо, дав волю истерике и бросив оружие, так у него хотя бы оставался шанс погибнуть воином, а не оказаться в куче трупов со сломанной шеей. Впрочем, в самом деле, какая разница, как именно сдохнуть? Я сейчас заклинил палец на спусковом крючке не для того, чтобы красиво умереть, а для того, чтобы выжить. чтобы остановить эту машину для убийств, хоть у меня на это и мизерно мало шансов. Девочка тем временем наводила порядок на другой половине зала. Судя по доносящемуся оттуда свирепым звуком, бой там тоже был неравным, причем складывался отнюдь не в нашу пользу. Мне чертовски хотелось вскинуть голову и посмотреть, как там Динка. Но я не мог оторвать взгляда от своего противника, чтобы не пропустить его броска. И самое главное, я боялся увидеть то, что стало с моей любимой женщиной. Лучше уж умереть в неведении, до конца надеясь, что ей удалось спастись. Моя длинная очередь, петлей хлестнувшая излома по спине, вроде бы немного ошеломило его. Он даже не сразу развернулся, словно получив нокаут. Мне показалось, что пара пуль прошла на вылет, чего не случалось до этого. Однако не исключено, что просто показалось, потому что внезапно мальчик рывком обернулся ко мне. Его лицо, превратившееся в окровавленную маску оборотня, выражало невероятную ненависть. И перед тем, как маленькое чудовище бросилось на меня, я успел заметить через прорехи в куртке у него на груди. Как прямо на глазах затягиваются страшные пулевые ранения, нанесенные Камбалой. Излом снова размазался в воздухе, словно стремительно вращающаяся юла, и я ощутил настолько мощный удар в солнечное сплетение, что из меня разом выбило дыхание. Устоять на ногах после такого не было никакой возможности. Ощущения оказались приблизительно такими же, как если бы мне с размаху врезал ковшом в грудь шагающий экскаватор. Я приземлился в облонке стола, вдобавок здорово треснувшись головой и временно выпал из окружающей действительности. Думаю, отключился я совсем не надолго, буквально на несколько секунд, потому что когда снова обрел возможность воспринимать реальность, Услышал в наступившей тишине писк шоколадной малявки. Папочка, все в порядке, заходи, не бойся. Я приподнял голову. Изломы вырубили всех наших. На ногах остались только стрелок и Динка, которая так и не успела достать пистолет, либо поняла, что это совершенно бессмысленно. А еще на ногах остались клещ, оружие у которого не было с самого начала. И гости бара обух с вольными, а за столом на скамье по-прежнему неподвижно сидел варвар, который, похоже, даже не шелахнулся с того момента, как металлическая дверь загрохотала по бетонным ступеням. Судя по всему, безоружных тварей действительно не тронули, как и предсказывал папаша стрелок, просто не стали расходовать на них драгоценную энергию. А вот тех, кто сопротивлялся, изломы безжалостно вырубили. И не всем ребятам повезло так, как мне. В нескольких метрах от себя я увидел бизона, который лежал на спине неловко разбрасав руками и вперив неподвижный взгляд в потолок. Под ним медленно собиралась темно-красная лужа. Клещ медленно шагнул вперед и поднял автомат бизона. Изломы с недобрым интересом наблюдали за ним. Не делай этого, брат. Предостерег стрелок. Клещ не обратил на него никакого внимания. Глаза у него были безумные. Какие-то твари только что у него на глазах разорвали его людей, а он ничего не смог предпринять. В последние два дня самолюбие главаря тёмных получилось слишком много размашистых пощечин. И батю клеща наконец прорвало. Опусти пушку, дурак! Гаркнул стрелок. Клещ резко вскинул автомат. но выстрелить не успел. Два смазанных вихря метнулись к нему, и в зловещей тишине раздался хруст костей. Ну что там у вас? Донесся с лестницы недовольный чертовский знакомый голос. Уже все, папочка. Малышка детскими движениями стряхивала кровь с пальцев. Можешь заходить. Под тяжелыми армейскими ботинками захрустила бетонная крошка, и из клубов оседающей пыли в дверной проем шагнули две высокие человеческие фигуры. Я узнал их сразу. Трудно не узнать того, с кем столько лет почти каждый вечер выпивал в баре Шти. В дверях стоял Патагенович собственной персоной, а рядом с ним дружелюбно щурился хороший человек борода. ныне, как всем известно, покойный.